Глава семнадцатая Мажун, как зачарованный, смотрел на привидение. В голове у него мелькнула мысль, что однажды ночью оно указало ему тайную тропинку. Неужели сейчас? Ма быстро зашагал вперед. — Братшау, я... — окликнуло его сзади весеннее облако. Женщина-призрак вдруг вскинула руки над головой, лунный свет падал на длинные серебристые рукава ее одеяния. Мажун резко остановился. Он не знал, как истолковать этот угрожающий жест. Девушка, шедшая сзади, наткнулась на его спину. В тот же миг верхняя часть стены над ними обрушилась, упав прямо под ноги Мажуну. На мгновение он застыл, ошеломленно глядя на массу разбитой кладки, преградившую путь. — Что случилось? Что? — испуганно спросила девушка за его спиной. — Это предназначалось нам, — прошепел Ма. — Стой здесь! Он живо забрался на груду камней, а оттуда смог ухватиться за грубые края щели в стене. Ма подтянулся влез на стену и спрыгнул во двор за храмом как раз вовремя, чтобы увидеть исчезающую за дверью черную фигуру. мажу напустившись на четвереньки, побежал туда и быстро шмыгнул в темноту, потом прислонился спиной к стене у дверного проема, готовясь схватить незнакомца за ноги, если тот поджидает его. Но во тьме никто не шевелился. Мажун тщательно исследовал пространство в пределах досягаемости, но его руки не встречали никаких преград. В дальнем конце зала брезжил слабый свет. Должно быть, он проникал через решетку шестистворчатых входных дверей. Ма снова уловил вчерашний тошнотворный запах. При этом тишину нарушала только хлопанье крыльев летучей мыши. И все-таки убийца наверняка затаился где-то здесь, в темном зале. И Мажун его выследит. Помощник судьи с мрачным удовлетворением подумал, что все преимущества у него, даже если противник вооружен. Ведь Мажун не раз дрался в кромешной тьме и отлично знал все возможные уловки. Кроме того, он побывал здесь накануне, и хорошо помнил набросок весеннего облака, а потому мог бы и с закрытыми глазами разгуливать по храму. Ма осторожно пошел вдоль стены, шаг за шагом приближаясь к левому углу. Правым плечом он касался каменной кладки, мускулы были напряжены до предела, а ухо настороженно ловило малейший звук. Внезапно... Левая рука Мажуна коснулась какой-то ткани. Он подался вперед, вытянув руки так, чтобы поймать противника за ноги. Но там никого не было, и помощник судьи стукнулся головой о стену. Полуоглушенный ударом, он услышал где-то впереди быстрый топоток и звяканье металла о камень. Итак, у противника есть меч. На какое-то время Ма застыл в полной неподвижности, затем еще раз пошарил вокруг и понял, что произошло. То, что он принял за кусок ткани, было ничем иным как забитой пылью паутиной. Ума кружилась голова, но он знал, что надо поскорее убраться из этого угла. Дверь ведущая в сентаны должна быть недалеко. Пройдя несколько шагов вдоль стены, Ман ощупал грубую поверхность деревянных досок. Значит, где-то тут, в углублении, хранится ритуальное оружие. Да вот они, два толстых древка. Стало быть, обе «Че» на месте. «Че» — китайское холодное оружие типа «Алибарды». Но кроме них в углублении ничего не оказалось. Теперь помощник судьи знал оружие противника. Второй монгольский топор. С кривой ухмылкой Ма подумал, что ему повезло, ведь топором в темноте не очень-то помашешь, тогда как Че — очень удобное оружие. Опытный воин знал, как с ней обращаться. Наконечник на длинном древке проткнет любой шлем, остро заточенное лезвие расколит череп, а лихо загнутым крючком можно сбросить всадника с коня или сбить с ног пешего врага. а ума их две. Одна, чтобы драться, а вторую можно использовать для устройства ловушки. Он выпрямился и бесшумно взял из углубления две че, держа их острием вверх. Потом замер, выжидая, пока в голове перестанет пульсировать боль и прикидывая расстояние. Ма стоял у крайней колонны слева от входа. Между ним и алтарем пустое пространство. Одной Че Мажн обследовал пол вокруг себя. Убедившись, что поблизости никого нет, он повернулся и проверил узкий проем между колоннами и стеной. Чисто. Мав скинул обе Че, на цыпочках прокрался ближе к середине зала и встал лицом ко входу. Четырххугольник решетчатых дверей ясно вырисовывался в темноте. Конечно, противник не стал бы прятаться между двумя рядами колонн, поскольку там оказался бы на свету. Нет. Скорее всего, он где-то за правым рядом, то есть слева от Мажуна. На лице помощника судьи появилась широкая улыбка. Шаг за шагом он продвигался влево, пока не достиг последней колонны. встав перед ней мажун прислонил колония одну ч а другую крепко сжал обеими руками оставалось толкнуть стоящее оружие чтобы оно с грохотом упало между колоннами тогда противник выскочит и будет ясно виден на фоне решетчатых дверей има таким образом легко достанет его вторым острием но тут у него вдруг перехватило дыхание За колонной, лицом которой Мажун стоял, вроде бы послышался слабый шорох. Гигантская темная фигура выскочила из-за неё шибла че и кинулась к решетчатой двери. Мажун выбросил оружие вперед, но поздно. Противник был уже вне пределов досягаемости. Помощник судьи, ругаясь, отшвырнул оружие и побежал за врагом. Перед дверью темная тень остановилась. Над духом Мажуна просвистел тяжелый предмет и ударился об пол у него за спиной. Незнакомец столкнул створку двери. Манн отдал ходу, чтобы поймать его, но споткнулся о веревку и упал ничком. Поднявшись, он рванул во двор, но увидел лишь, как темная тень проскользнула в ворота. Мажун поспешил следом. Увы, лишь далеко внизу на лестнице отдавался топот шагов. Противник сбежал. Мажун, смачно выругавшись, вытер окровавленное лицо. На лбу вздулась огромная шишка. Он вернулся в храм и, подобрав чей яростными ударами, снес все шесть створок. Теперь он увидел, что запутался в лестнице сплетенные из тонких, но крепких шелковых нитей. На одном ее конце крепились два больших железных крюка. Поодаль у последней колонны лежал монгольский топор, которым в него запустили. Ма вышел из храма черным ходом. Весеннее облако сидело на корточках в прорехе стены, сжимая в руках фонарь. Помощник судьи поднял девушку, поцеловал ее заплаканное лицо и помог выбраться на тропинку. Негодяй убежал, принцесса. «Ты видела призрака?» «Призрака? Нет, я ничего не видела. А я что, здорово струсила? Э-э, да у тебя кошмарный вид, дай-ка вытру лицо. Не волнуйся». Я провожу тебя в приют отшельников, а потом снова поищу это проклятое привидение. Ма обнял девушку за плечи и вместе с ней отправился к маленькому храму. Мы очень скоро увидимся, принцесса. Пообещал он. По пути к домику прислуги помощник судьи взглянул на окошко настоятельницы. Там было темно. Мажун подтянул штаны и направился к полянке, где оставил фана сидящим на пне. Он пронзительно свистнул в два пальца, но никто не ответил, лишь где-то крикнула сова. Не на шутку встревоженный, помощник судьи зажег фонарь и стал тщательно обыскивать подлесок, неистово ругаясь, когда колючие ветки цеплялись за платье. Он знал, что фан никогда не отлучился бы с поста. Мажун пробрался сквозь заросли диких роз и вышел на полянку у купа высоких тисов. Но, успев сделать всего несколько шагов, угодил ногой в яму, упал ничком и приложился лбом округлый камень. Третий раз за вечер. Сердито пробурчал он, вставая. Мажун со вздохом поднял фонарь, снова чиркнул трутницей, и ужаснулся. То, что он принял за поросшим мхом камень, оказалось искромсанной человеческой головой. Ма, борясь с тошнотой, осветила безображное лицо и облегченно перевел дух. Благодарение небу — это был не фан. Голова принадлежала совершенно незнакомому человеку. Мажун внимательно осмотрел яму. Она была вырыта совсем недавно, и рядом лежала кучка мокрой земли. Помощник судьи вновь посмотрел на чудовищную находку, лежащую у его ног. — О духи! Это должно быть голова Яна, зарытая здесь убийцей. Но с чего ему вздумалось ее выкапывать? Мажун поднял фонарь и посмотрел в сторону тисов. Там в высокой траве лежал человек, а рядом с его головой валялся продавленный шлем стражника. Мажун, негромко ругаясь, склонился над распростёртым телом и приложил руку к груди. Фан был еще жив. Мажун слегка повернул голову раненого. Затылок заливала кровь. Помощник судьи ощупал кончиками пальцев края раны, осторожно раздвигая слипшиеся волосы. — Сильный удар, — пробормотал он. — Но череп, насколько я понимаю, не поврежден. Такие шлемы достаточно крепки. Фан потерял очень много крови, но при ранении головы это неизбежно. Он взял шлем. — Да, подлый ублюдок стукнул его монгольским топором. Шлем, может, и спас Фану жизнь, но времени терять нельзя. Надо немедленно идти к настоятельнице и попросить помощи, наверняка у нее найдутся какие-нибудь снадобья. Има бросился по тропинке к приюту отшельников. Ему пришлось довольно долго стучать камнем в ворота, пока они не приоткрылись. Сквозь решетку Мажун увидел изумленное лицо весеннего облака, а за ней настоятельницу — Ма вынул из сапога документ с печатью судебной управы и, протянув его в щель, возвал к настоятельнице. «Почтенная матушка, я Мажун, один из помощников судьи Ди. В лесу лежит раненый, и он нуждается в неотложной помощи. Открой!» — приказала настоятельница служанки. Во дворе Мажун подробно объяснил монахине, как обстоит дело. Она внимательно выслушала рассказ и кивнула. «К счастью, у меня хороший запас трав. Учитель Будда заповедал нам ухаживать за больными и ранеными. Идите за служанкой на кухню. Там есть бамбуковые ширмы и ее можно использовать вместо носилок. Служанка поможет вам нести раненого. Она девушка сильная, а я о нем позабочусь. Сейчас приготовлю постель в гостевых покоях». Как только Мажун и весеннее облако оказались в кухне, девушка повернулась и, сверкнув глазами, прошипела. «Обманщик!» Мажун не нашелся с ответом. Видно, бог войны покинул его, и помощник судьи молча ухватился за бамбуковую ширму. Весеннее облако искоса поглядело на него и неожиданно хихикнуло. «Правда, довольно милый обманщик!» вот и хорошо. С улыбкой отозвался Мажун. «Ты очень великодушна. Настоящая принцесса». Судья Ди, сидя у себя в кабинете вместе со старшиной Хуном, изучал одно из дел, связанных с финансовым управлением округа. «О небо, что это с тобой?» – воскликнул он, когда в кабинет ввалился грязный оборванный Мажун и, с большой шишкой на лбу. «Старшина, дай ему горячего чая». Мажун с благодарностью принял чашку. Потягивая крепкий горячий чай, он рассказал судье о своих приключениях и подвел итог. Настоятельница умело обработала рану на голове фана и все время сохраняла хладнокровие. Замечательная женщина. После того, как она смазала рану мазью и дала бедняге какого-то отвара, он пришел в себя и рассказал, что заметил на полянке недавно разрытую землю. В тот момент, когда Фан добрался до отсеченной головы Яна, кто-то стукнул его сзади. Настоятельница уверила меня, что если ночью парня не скрутит лихорадку, он быстро поправится. Мажун допил седьмую чашку. «Я еще не рассказал начальнику стражи о гибели его подчиненного, мой господин», — проворчал он. «Как нам сообщить людям эту печальную новость?» «Прикажи начальнику стражи собрать людей в караульном помещении, Мажун, и от моего имени заверих, что убийца получит по заслугам. Но предупреди, что в своих же интересах они должны хранить это убийство в тайне. Затем распорядить, чтобы начальник стража отправился в храм за убитым, а также доставил сюда голову Яна. Мажун кивнув, вышел. Судья Ди какое-то время молча поглаживал бороду, потом невесело взглянул на Хуна. «Ну вот, один хороший человек погиб, а второй тяжело ранен. Мы получили две важные зацепки». но цена оказалась слишком высокой. Он положил локти на стол и углубился в раздумье, отрешенно взирая на заваленный бумагами стол, потом поднял голову и вновь посмотрел на помощника. «Почему убийца вдруг так заторопился?» — спросил он. Месяцами этот человек спокойно и терпеливо обыскивал храм — А теперь за какие-то два дня он сначала совершил двойное убийство, потом дважды пытался убить Мажуна и, наконец, задушил одного стражника и ранил другого. С чего такая спешка?» Старшина озабоченно встряхнул головой. «По той или иной причине этот человек впал в отчаяние, мой господин. Нападение на имперского стражника — дело не нешуточное. Всем известно, что власти не успокоятся, пока не найдут виновного, и он будет предан самой суровой казни из всех предусмотренных законом. Сейчас стражники вооружены лишь дубинками, и если распространятся слухи, что кто-то посмел напасть на одного из них при исполнении служебных обязанностей, это способно повлиять на безопасность всех наших людей, мой господин». «Да, я тоже подумал об этом, Хун. Потому ты и велел Мажуну потребовать от стражников молчания». Судья вновь погрузился в безрадостное размышление. Впрочем, когда вернулся Мажун, он успел восстановить хладнокровие и оживленно заметил. «Золото должно быть спрятано где-то наверху, иначе с какой стати убийце понадобилась бы веревочная лестницы, Кроме того, нам теперь известно, что за сокровищем охотятся по меньшей мере три группы, а именно убийца, организовавший кражу, Ян и сын которые впутались в это дело по глупости, и владыка нищих, заинтересованный в получении части добычи. Как я только что говорил старшине, все это меня изрядно беспокоит. Я имею в виду внезапное обращение убийцы к лихорадочной деятельности. Хотел бы я знать, не вызвано ли это появлением на сцене совершенно нового лица, никак не связанного с кражей золота. Однако эта догадка подсказана лишь чутьем. И, наконец, проблему призрака. До сегодняшнего вечера я не принимал призраков в расчет. считая их плодом воображения суеверных людей. Вчера и ты, Мажун, не был уверен, что действительно видел призрака. Но сегодня ты ясно разглядел женщину в белом. Более того, она принимала деятельное участие в покушении. Значит, отныне мы вынуждены считаться существованием этого таинственного духа. А что ты думаешь об этом, Мажун? Помощник судьи с мрачным видом помотал головой. «Кем бы или чем бы ни была эта женщина-призрак, она заодно с убийцей. На днях она показала мне потайную тропинку к колодцу не для того, чтобы помочь, как я подумал, сдуру. Нет, это создание хотела заманить меня в дальний уголок сада, где за дырой в стене ждал убийца». Увидев, как я спускаюсь в колодец, они решили, что если убьют меня там, не надо будет избавляться от трупа. А сегодня этот проклятый призрак заманивал меня, привлекая внимание к себе, чтобы я не заметил, как убийца обрушивает верхнюю часть кладки. Но женщина в белом сделала грубую ошибку, когда вдруг подняла руки, показывая убийце, что я на месте. Этот жест меня напугал, я остановился. И это спасло мне жизнь». Стена рухнула перед самым моим носом. Судья Ди кивнул и, заглянув в записи, осведомился. «А не мог бы ты описать призрак поподробнее?» «Дело в том, мой господин, что оба раза я видел женщину мельком, из довольно значительного расстояния и в неверном свете луны. На ней, по-моему, был халат из тонкого шелка и такое же покрывало на голове». закрывающее лицо. «Совершенно уверен я только в одном, она очень высокого роста». «Ты вполне уверен, что это была женщина, Мажун?» Мап подергал Лусики и, немного поколебавшись, ответил. «М -м -м, «Бродяги и служанка говорили о женщине в белом, и такой длинный халат, но это, естественно, не имеет значения, поскольку мужчина запросто может надеть». Женское платье. Ну вот фигура, широкая в бедрах и узкая в плечах. Видел ли я ее грудь? Да. Или... Ма, отчаявшись вспомнить, встряхнул головой. Простите, мой господин, я в самом деле не знаю. Не волнуйся, мажун. Главное, теперь мы знаем, что это обычный человек из плоти и крови. Так вот, завтра утром ты должен сходить в приют отшельников и проведать фана. Встретимся мы здесь после завтрака. Нам необходимо срочно что-то предпринять. Убийца может в любой момент снова нанести удар. Открой окно, Хун. Становится душно. Чувствую, надвигается буря с дождем. а в это время года ливни бывают очень сильными. Что ж, еще немного посижу тут и попытаюсь привести в порядок мысли а вы ступайте. Доброй ночи.